Дорогой мистер Флетчер, к огромному нашему сожалению, во время стирки ваши теннисные туфли превратились в лохмотья, а потому мы заменили их на новые. Приносим вам извинения, управляющий отеля Норфолк. Мои д р я в ы е теннисные туфли, какая жалость! Барбара через его плечо прочитала записку. Как мило с их стороны. А в руке она держала ножницы. А что ты собираешься делать? Раздевайся. Раздеваться? Я не могу н о с и т ь эту одежду. Я не могу видеть тебя в этой одежде. Но нельзя же ходить на экваторе в таком виде. Моя жена нападает на меня с ножницами. Мы не прожили вместе и недели. Сними эти брюки, а не то я обрежу их прямо на тебе. Помогите, Дэн Дьюис, спасите меня! В моем номере б а н д е т Глава четырнадцатая. Залитая ярким после полуденным солнцем усадьба нежилась в деревенском покое. Барбара и Флетч стояли во дворе у деревянного забора. Кар застыл перед колдуней. ь Его крепкие, мускулистые руки висели как плети. Она сидела на земле у входа в дом со стенами из перевитых прутьев, обмазанных глиной. Вытянув перед собой б о с ы е н о г и укрытая до колен черной юбкой, голову з н а х а р к и украшала турецкая феска. Ее муж. В дышащих наладан шортах и пиджаке без рубашки сидел рядом на низком стульчике, не сводя с нее глаз, готовый выполнить любое указание. А вместе эти почтенные старички в е с и л и никак не больше ста фунтов. На другой стороне двора кучковали трое юношей в рваных шортах. Двое пьяно покачивались. У третьего неестественно ярко сияли глаза. Старушка колдунья мелом нарисовала вокруг себя треугольник. Часть линии прошла не по земле, а по темной тряпке, что лежала сбоку. Тем же мелом забелила себе виски, затянула немелодичную песню, молитву или заклинание. Муж протянул ей вазу с узким горлом. Раз за разом она вытряхивала из вазы на ладонь бусинки, бросала их на темную тряпку, передвигала, смотрела, как они ложатся относительно друг друга. Что-то побормотала, попела, собрала бусинки, бросила их в вазу, потрясла ее, вновь начала раскидывать бусины по тряпке. Муж с неослабным вниманием следил за всеми ее манипуляциями. Подвору прошествовала курица. По дороге в т и к а где жила колдунья, Кар в основном молчал. Он ждал их у отеля в Лендровере. Улыбнулся, увидев, что зеленовато-синие штаны Барбары и Флетча превратились в шорты, из красного свитера. Барбара сделала флетчу безрукавку с глубокими вырезами по бокам. Лыжные ботинки сменили новые белые теннисные туфли. Носки, правда, пришлось оставить шерстяные, а других просто не было. Барбара надела одну из теннисок флетча и резиновые сандали. Этот наряд получше, прокомментировал увиденная Кар. На выезде из Найроби они остановились в таверне Синий Пост и выпили по чашке бульона в саду у небольшого водопада. Этот бульон целебный, заметил Карр. Излечивает все: расстройство желудка, разбитое сердце, даже помогает адаптироваться к смене часовых поясов. Очень популярен. Варится из костей. Он обвел рукой окружающие холмы. из костей различных животных, с добавлением лекарственных трав и еще бог знает чего, от бульона першило в горле. Но выпив его, Флетч действительно почувствовал прилив сил. Кар проскочил нужные повороты и ему пришлось с д а т ь назад. Где бы они не ехали, помимо л е г ковушек и грузовиков. По обеим сторонам шоссе они видели непрерывный поток людей в темных и з дешевой ткани брюках, рубашках, платьях, босых, идущих по обеим сторонам дороги. Им постоянно встречались стайки школьников в особой форме: шорты, носки, ботинки, туфли, рубашка, блузка. Часто мужчина шел с ребенком или несколькими детьми. Кар свернул на проселок, петляющий по полю, засеянному кукурузой. Совершенно невидимое с шоссе посреди поля стояла маленькая деревушка, полдюжины расположенных на значительном расстоянии друг от друга хижин, с коническими из пальмовых листьев крышами и обмазанными глиной стенами. Каждая, окруженная к р е п к и м забором, колдунья вышла и села у двери, как только они появились. О приезде Карр она несомненно знала заранее. Карр знаком предложил Барбаре и Флетчу отойти к забору, а сам встал перед колдуней. ь Внезапно третий юноша с блестящими глазами решительно направился к Флетчу и Барбаре. в т и с н у л с я между ними. Они подвинулись. Юноша п р и с е л на к о р т о ч к и лицом к о л д у н ь е и к а р м у Потом дернул Флетча за носок. Флетч посмотрел вниз. Я Джеймс. Представился юноша. Сядьте. Флетч согнул колени, но долго сидеть на к о р т о ч к а х как Джеймс не смог. А потому опустился на пятую точку, сложив ноги по-турецки. Точно также поступила и Барбара. Последовал их примеру и Джеймс. Одно его колено легло на ногу Флетча, второе Барбары. Флетч указал на жену. Барбара. На себя. Флетч. Глаза Джеймса широко раскрылись. Взгляд его уперся во Флетча, ушел в сторону. Затем Флетч услышал уже хорошо знакомое. О, я вижу. Жаль. Что ты видишь? Я знаю о твоем отце, пояснил Джеймс. Потому ты предложил тебе сесть. Видишь ли, такие дела занимают много времени. Он повернулся.